Глава 32. 5 Пять мгновений. Круг на горе Астра начал медленно наливаться светом, но суток на открытие портала не потребовалось. Божественный ускорил открытие двери, и Ниэль через десяток ударов сердца стоял на знакомой поляне. «А ты быстро!» «Я готов», — просто ответил Ниэль. Божественный протянул руку, Пространство перед его ладонью пошло волнами и окрасилось в желтый цвет. «Желтое небо?» «Именно». Божественный повел рукой, и из колеблющегося пространства вылетела пылающая золотом сфера размером с колок младенца. «Пилюля Творца». Золотоволосый жадно смотрел на яркую сферу. «Очень ценная алхимия». «А желтый храм не увидит вашего вторжения в небо?» – спросил Неэль, не сводя глаз пилюля он чувствовал как сцепленные за спиной руки подрагивают нель боялся и неосознанно пытался как можно дольше оттянуть момент перед смертью нет конечно презрительно хмыкнул божественный у меня есть доступ к каждому из девяти небес храмы может и подозревают о моем существовании но пока я не захочу никаких доказательств своим подозрениям они не найдут. «Всего пять мгновений перед смертью?» Нельз глотнул. Ему с трудом удавалось поддерживать видимость спокойствие. «Именно». Божественный с сожалением оторвал взгляд от пилюли Творца. «После принятия пилюли ты станешь высшим богом. Но жить тебе останется лишь пять мгновений. За это время ты должен закрыть девятицветную дверь и убить как можно больше королей демонов». Только в таком случае западный континент останется цел. Перед Неэлем всплыли образы улыбающихся Мии, Мики, Элики, Найны, Нили, особенно Бровых. Неэль закрыл глаза, готовясь. Он не позволит им умереть. — Может, передумаешь? — прошептала красавица в голове Ниэля. — Последняя возможность вернуться. Заберем их и уйдем за океан. Нас не найдут, Ха! «А у тебя любопытный дух!» Божественный с явным интересом посмотрел на лоб Ниэля. «Я готов!» Ниэль протянул руку. «Пять мгновений. Я закрою дверь и убью демонов!» «Так и быть!» Божественный кивнул, продолжая при этом задумчиво смотреть на голову Ниэля. «Процесс повышения ранга займет некоторое время, но ты и сразу почувствуешь, когда отчет времени пойдет!» Он с явной неохотой взмахнул рукой, и пилюля-творца плавно полетела к неэлю, который в это же мгновение почувствовал, как пространство вокруг него заморозилось. И Если бы неэль захотел сбежать с пилюлей, он бы не смог. Чем ближе подлетала пилюля, тем сильнее внутри возрастал страх, тем сильнее не хотелось умирать. Но неэль выдохнул и задвинул эмоции в дальний угол своего сознания. «Я восхищен твоей самоотверженностью!» В глазах божественного играла откровенная насмешка. Путь познания бесконечен, и чем сильнее становится одаренный, тем больше граней Дао он открывает, Чем дольше он существует, тем меньше желает умирать. Страх смерти и желание вечной молодости — Вот что заставляет большинство одаренных жаждать силы. У богов не может быть близких, они не могут любить. Каждый осознает это, когда спустя сотни лет остается один. Такова участь долгоживущих одиночества. Нель коснулся теплой пилюли Творца. Она засияла ярче, будто чувствуя, что скоро исчезнет из этого мира. «Молодость ли, глупость ли ведет тебя по пути самоуничтожения?» Божественный продолжал говорить, будто змея-искуситель, пытаясь пошатнуть волю Неэля заставить его сдаться. «Но советую подумать, парень. Тысячи лет жизни, любые женщины по твоему желанию, власть и сила, вот от чего ты отказываешься». Неэль хмыкнул и закинул пилюлю в рот. Но почему? Божественный растерялся. Я человек. Нель закрыл глаза, полностью отдаваясь слиянию с пилюлей. Его кровь забурлила. На теле Неля черными канатами выступили вены. Белки его глаз полностью почернели, из носа брызнула кровь. Нель чувствовал, как кровь внутри него горит, превращаясь в кровавый туман. Он чувствовал, как под действием пилюли Творца. Да у иллюзии раскрывает ему свои секреты. Неплохо. божественное отступил на несколько шагов назад. Пространство вокруг Нееля заколебалось, и во все стороны высвободилось его мысленное восприятие. Оно врезалось в появившийся купол, который закрыл Божественного. Но Неэль интересовался не им. Он продолжал расширять мысленное восприятие, чувствуя, как оно сливается с миром снов и ускоряется. Как это возможно? Божественный побледнел. Он уже давно открыл третий глаз, чтобы не оказаться погребенным под морем духовной силы. У него же нет, да, у души. Почему душа такая сильная? Чувствуя, как Неэль взаимодействует с миром снов, Божественный стал белым, как Мел. Сила Неэля продолжала расти. Он еще не стал высшим богом, отведенное ему время не начало свой отчет. Тело неэля задрожало. Через его поры вырвался черный дым, позади него раскрылись крылья. Неэль через мир снов охватил мысленным восприятием весь западный континент. Он чувствовал каждого. Своих родных и друзей, союзников и врагов. Неэль взорвался светом. От него во все стороны понеслась золотая волна, а из его глаз потекла кровь. Пилюля Творца продолжала свое действие. Неэль. красавица появилась рядом с ним и переместилась в кристалл внутри его головы. Еще одна волна вылетела из тела Неля, искажая пространство. «Что?» Божественный активировал защитный артефакт и телепортировался в небольшую тускло освещенную комнату с круглой площадкой в центре. Пространство в комнате вело себя странно, будто кисель. Это специальное помещение замедленным течением времени создали для особых случаев. Божественный тут же активировал один из артефактов связи. Я же проверил его, забормотал он. Пожиратель душ с дау иллюзий, не более почему у него такая сильная душа, и какого демона у него проявилось да у пространства? Вспыхнул свет, и на площадке появилась девушка. Золотые волосы, идеально симметричное лицо, закрытый третий глаз на лбу. Хриса! Она строго посмотрела на Божественного. «У нас проблемы!» Золотоволосый криво усмехнулся. «Пилюля Творца досталась Богу двух путей с очень сильной душой!» Пространство затряслось. Божественный окончательно спал с лица. «Он нас почувствует!» Пробормотала девушка. «Мы подготовимся. Если он решит сделать глупость, умрет на пару мгновений раньше. Но в чем проблема? Почему твой глаз не увидел его?» «Ты тут только благодаря своим способностям оценки, Хриса!» «Я не знаю», — божественно нахмурился. «Может, его дух? Он странный, я не мог увидеть его полностью!» «Это твоя ошибка, Хриса», — холодно сказала девушка. «Жди своего наказания!» «Да», — золотоволосый поклонился. Ниэль чувствовал, как красавица меняется под действием пилюли Творца. Он уже стал высшим богом, как идущий по пути понимания Дао и иллюзий, но, будучи кошмаром, он имел и вторую половину силы – красавицу. Жизнь в его теле поддерживалась пилюлей Творца. Он вышел далеко за пределы своих возможностей, и его тело не выдержало бы силу высшего бога без помощи извне. Нель переместился на западный континент и усмехнулся. Он поднял руку, сжал ее в кулак. Тут же десятки демонических королей вспыхнули иллюзорным пламенем. Ниэль сжигал их заживо. «Он убивает королей!» Золотоволосая девушка довольно улыбнулась. А ведь отведенные пять мгновений не начались. Хриса так и стоял в поклоне и ждал, когда девушка разрешит ему выпрямиться. Нелегко уничтожил всех королей, он многократно превосходил их по силам. И его заметили. Над континентом один за другим появлялись боги. «Пять тысяч лет прошло с великого вторжения!» заговорил бог из храма космоса. «И вот спустя столько времени мы видим появление нового высшего бога!» «Не жилец, рыкнул лев из леса монстров. «Он не сам прорвался!» «Мальчик пожертвовал собой», — грустно вздохнула богиня из храма жизни. «Родился новый герой», — улыбнулся старец из храма мысли. «У человечества появился шанс избежать ужасной участи». После убийства королей Неэль замер, сосредоточившись на контроле сил. Он почувствовал, как красавица прорвалась, получила понимание высшего бога в Дао пространство. прошептала она, — Я сливаюсь с твоим кристаллом. Мне страшно. Все будет хорошо. Мягко улыбнулся Ниэль. Небеса затряслись, разливаясь золотом. Адам явился. Тысячи пространственных расколов разрезали небо над континентом, знаменуя появление нового высшего бога. Ниэль! В бешенстве взревел Адам. Но Ниэль его не слышал. После прорыва он стал высшим богом двух путей и пошел отчет последних мгновений его жизни. Сразу после прорыва мысленное восприятие Неля слилось с миром снов, и он смог охватить им всю планету. Красавица замолчала навсегда. Эта участь ждала каждого кошмара в конце пути. Нель прекрасно видел, как утекает его жизнь. Но как существо, что стоит много выше над человеком, Каждое мгновение он чувствовал совершенно иначе. Его мысленное восприятие затопило всю планету и вышло за ее пределы, игнорируя прозрачный купол. И Ниэль увидел. Прямо на спутнике Теллуса, на Белой, был построен целый комплекс зданий. И сейчас из этих домов на улицу высыпали люди, каждый из которых обладал минимум силой Бога. Они использовали меня пронеслось в голове Ниэля. Он понял, что хозяева Телуса специально не трогали демонов. Нель бросил взгляд на девятицветную дверь в небе, полностью игнорируя бешено рычащего Адама. Пространство вокруг прогнулось, и Ниэль оказался в космосе. Телус — огромная и прекрасная на вид планета. Ниэль видел разноцветные небеса и видел огромные пятна энергии напротив них. Эти пятна обладали цветом того неба, напротив которого висели. Они были соединены друг с другом тонкими жгутами энергии, составляя вместе огромную сеть вокруг Телуса. Вместе они проецировали девятицветные двери на все основные континенты Телуса, открывая порталы в мир демонов. За долю мгновения Неэль все понял. А затем начал действовать. Он раскрыл свой мир, И тот всепоглощающий сферой начал накрывать планету. Когда границы сферы касались пятен, те просто испарялись, будто их не было. Превращение реальности в иллюзии – одно из сильнейших проявлений Дауи иллюзий. Пятна исчезали одно за другим, а девятицветные двери становились все бледнее. Один миг, и они уже не могут пропустить через себя короля. Еще миг… Уже и принцем демонов закрыт проход в Телус. Когда первое мгновение прошло, все пятна исчезли, а девятицветная дверь растаяла. Он уничтожил проход. Золотоволосая довольно кивнула. Сохранил нам силы и энергию. Это радует. Прошло всего одно мгновение. Осторожно заметил Хриса. И он уже выполнил свою цель. Ничего, мы готовы. Золотоволосая холодно улыбнулась. «Если посмеет атаковать, умрет раньше». «А не слишком ли он силен?» Хрис соскривился. «Бог двух путей, иллюзии и пространства», спокойно ответила Золотоволосая. «К тому же с мутированной душой и необычным духом. У него уникальный мир, где могут жить и существовать живые люди. Даже среди наших генералов подобные таланты почти не встречаются. Жалко, что он пожиратель душ». Уничтожив все пятна, Нель бросил короткий взгляд на белую и переместился на западный континент. Как бы ему ни хотелось отомстить, Нель понимал, что сейчас делает только хуже. Божественный знает о Ми, и Элике. Нель отдал мысленную команду, и все демоны на планете сгорели. На миг он чуть не потерял спокойствие. Чувство, что ты Бог, вершитель судей, попьяняло, и ему было трудно сопротивляться. За второе мгновение Телус был очищен от демонов. Все их города сгорели, а черной и мертвой земле вернулась жизнь. Адам замолчал. Он в ужасе следил за происходящим, а в его душе непрерывно нарастал страх. Даже на пике своих сил, сотни тысяч лет назад, он не смог бы противостоять нынешнему Неэлю. Сейчас же, после стольких лет сна, Он не похвастался бы и десятью процентами прошлой мощи. Его рык заставил небеса содрогнуться. Адам боялся, потому что чувствовал смерть близко. Пространство растрескалось и прогнулось, когда перед ним появился Ниэль. Черные глаза, черный дым. А в следующее мгновение Адама не стало. Ниэль поглотил его. «Он сожрал покалеченного высшего бога», — хмыкнул Хриса, «и потратил на это целое мгновение. Теперь он точно не опасен». Золотоволосая не ответила. Она хмуро следила за действиями Ниеля, и они ей сильно не нравились. Поглотив Адама, Ниель переместился в глубины мира снов. Перед ним завихрилось пространство, и в нем начал проявляться образ взрослой красавицы. Ниэль вкладывал в нее энергию от проглоченного Адама, часть мира снов и своей души. «Ниэль?» – она широко распахнула глаза. «Позаботься о них!» – печально улыбнулся Ниэль и телепортировал Мию, Микки, Элику, Найну и Ниле в свой мир. В тот же момент каждый из особенно бровых почувствовал теплый ветерок, что взъерошил их волосы. «Прошло четыре мгновения!» Хриса окончательно расслабился. «Этот парень понимает, что я знаю его родне, и могу легко раздавить их». Он мерзко усмехнулся и продолжил. «Правда, я и так их уничтожу. Просто так. Слишком он наглый, даже слушать меня не стал». «Не смей». Спокойный голос золотоволосый заставил Хриса задрожать от ужаса. «Пусть мальчик останется героем в глазах всего Телуса. «Его родных не трогать!» «Да!» — стуча зубами, поклонился Хриса. Он не увидел, как глаза золотоволосой расширились. Она исчезла, но в помещении раздался ее крик. «Останови его!» Неэль переместился к червоточине в земле Великого Египта. Неэль! красавица заплакала. «Позаботься о них!» Нель отделил треть своей души и создал из нее небольшую сферу размером с бусинку, внутри которой и заключил свой мир. Короткого взгляда на красавицу хватило, чтобы ее телепортировало внутрь сферы. Нель подлетел к червоточине и засунул туда левую руку с зажатой сферой. Брызнула кровь, и рука растворилась. Но Нель своего добился. Он смог отправить тех, кого любил больше жизни, в другой мир. Туда, где все началось. Нель махнул целой рукой, воздействуя всей своей силой пространства, и уничтожил червоточину. Столица Великого Египта затряслась и провалилась под землю. Червоточина взорвалась, уничтожив, сдерживавшие ее пирамиды и все пространство расы небесного контроля. Но Нель этого не видел. У него осталось половина мгновения, и он, наконец, смог уделить немного времени на то, что откладывал так долго, на месть. Мысленное пространство, охватывающее Телус, забурлило, поглощая печать девяти небес. — Я освобождаю вас, — прошептал Нель и отдал последнюю в своей жизни команду. Мысленное восприятие начало сходиться в точку. — Прощайте. Одними губами проговорил Ниэль и закрыл глаза в последний раз, вспоминая своих любимых. Сперва его ноги развеялись по ветру, затем торс, и последней развеялась голова. Когда Ниэль полностью исчез, раздался взрыв. Вся земля содрогнулась, и это почувствовало каждое существо от рыбешки в океане и птицы в небе до богов. Когда Ниэль исчез, Его воля перестала сдерживать сжатое в точку мысленное восприятие, и оно выстрелило. Прогибая пространство, полупрозрачный луч врезался в белую и взорвал ее на бесчисленные осколки. Бледный, как смерть Хриса, исчез. Его настоящее тело погибло, как умерла и золотоволосая, со всеми божественными, что пришли на Телус вместе с ней. Осколки белой со временем притянутся к Телусу и образуют вокруг него кольцо, которое даже спустя десятки тысяч лет будут знать под именем «Кольцо Ниэля». Назовет его так самая сильная организация западного континента – «Сеть» с бессменными лидерами и знаменитой парой Хьёдой и Первым. Млечный путь. Солнечная система. Планета Земля. Небольшой шарик появился в космосе и, провернувшись вокруг своей оси, понёсся к Земле. Россия. Берег Белого моря. Раздался взрыв и появился кратер. Из него тут же послышался кашель, и оттуда вылетел полупрозрачный пузырь, в котором сидели шестеро. Мия, Элика, Мики, Найна, Нили и Красавица. Пузырь плавно опустился на песок и лопнул. «Нель!» Микки заозиралась. «Что с ним?» Элика требовательно посмотрела на красавицу. Но та ей не ответила. Она стояла и отрешенно смотрела перед собой. «Что с Ниле?» Мия схватила ее за рукав. «Не нужно». Позади них раздался знакомый голос. Девушки обернулись и увидели полупрозрачный образ Неэля, что колыхался от ветра и вот-вот должен был рассеяться. Эта часть души скоро исчезнет. Мое настоящее тело умирает. Нель!» Голос Микки задрожал. «Красавица потом все вам расскажет». Улыбнулся он и закрыл глаза. Золотая вспышка озарила округу. «Нель, готовый исчезнуть, с удивлением открыл глаза». «Красавица!» Он посмотрел на девушку. Она плакала, стояла и молча глотала слезы. «Вот!» Красавица протянула ладонь, на которой лежала монета. Золотая монета. Но как же... Нель растерянно смотрел, как изображение реки на монете медленно стирается, и чувствовал, что его тело обретает плотность, и к нему возвращается жизнь. — Ты дал мне пилюлю, в которой использовал эмбрион от монеты судьбы, — прошептала красавица. — А потом вложил в меня энергию от Адама. Я восстановила монету Монета судьбы Один из сильнейших естественных артефактов в истории Пробормотал Ниэль Монета, что может изменить судьбу И даже дать жизнь после смерти Правильно говорил тот лысый парень Из расы проклятых Сквозь слезы усмехнулась красавица Все циклично Конец книги Конец цикла Для вас читал «Петроник».